Мария Самарканд. Вид на Асуарий. Основы сюрреалистической клаустрологии. Глава 1. Туканы. Джордж Суэн, нелегально преподававший мамологию в одном из отделений ботанического сада, нашёл свою смерть в автомобильной аварии, из которой я, по злополучной случайности, вышел без единой царапины. Я как раз втискивал своё авто между двумя другими на крохотной идущей под уклон улочке, по соседству с вольерами туканов и птиц-носорогов. И машина с готовностью подалась назад, когда воспользовавшись тем, что я не видел, что происходит выше, ибо подался головой вперёд в направлении автомобиля, к которому планировал тихонечко причалить Джордж Суэйн, совершавший в это время прогулку в компании двух облачённых в плащи инспекторов. Внезапно, без лишних слов и, возможно, не без посторонней помощи, повалился на тротуаре на колени и, проворно втиснувшись грудной клеткой между поребриком и покрышкой, приладился так, что правое переднее колесо моей машины размозжило ему гортань и нижнюю часть черепа. Подвеска поглотила толчок. Я ничего не почувствовал, ничего не увидел. Вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему, инспекторы проворно обогнули машину, распахнули дверцу и набросились на меня, что наводит на мысль, что я стал жертвой заранее задуманной махинации, хотя сегодня, несмотря на прошедшее в зрелом размышлении время, я по-прежнему не могу выявить в ней вполне логичный подноготный, что воспринимаю как вызов. Улица была свободна от праздно шатающихся. Зевак, способных дать показания в мое оправдание, при сей сцене не оказалось. Главный инспектор Мюллер запретил мне продолжать маневр по парковке, и пока я сжимал ручной тормоз, дотянулся правой передней конечностью до ключа зажигания и вырвал его из гнезда, после чего обвинил меня в преступном насилии в отношении товарища по заключению. Он добавил, что, как бы то ни было, Не слишком сожалеет, что существованию этого человека, моего созаключённого Джорджа Свейна, был положен предел. На самом деле, среди моих знакомых никакого Джорджа Свейна не фигурировало. Я вцепился в руль и, подчиняясь повелительному жесту Мюллера, который хотел устроить неочную ставку с жертвой, выгнулся на сиденье в три погибели, так что моя голова смахнула дорожную пыль, а взгляд обшаривал поверхности, на каковые обычно не слишком-то смотришь, грязные вмятины и шишки снизу корпуса, заляпанные грязью выемки и глушитель. Тогда я и заметил неодушевленные останки Джорджа Суэйна. По причине способа кончины, к которому прибегла полиция, крови пролилось совсем немного. — Вы знали, что он был мамологом? — прорычал надо мною Мюллер. Я вновь принял нормальную позу на водительском сиденье. С уже ностальгическим ощущением спешности я оценивал мягкость набивки и бы понял, что мягкость и эргономика будут у меня впредь и быть, может, навсегда отняты. А мои глаза поспешили встретиться с глазами Мюллера, обнаружив в них одну только расчётливую и ушлую, холодно-ушлую врождённость. Потом, по наитию приступа паники, Я принялся изучать клетки, в которых перекликались туками. Сквозь листву, окружавшую или украшавшую их клетки, были слышны, но не различимы эти шумные крылатые, которые принадлежат подотряду примитивных дятлов, и про которых некоторые энциклопедисты утверждают, что в неволе они забавны, но печальны. Вы его знали, Джун, настаивал Мюллер. За долгие месяцы допросов, которые впоследствии за этими краткими мгновениями, мне представилось все возможности узнать, насколько прихотливыми были симпатии и антипатии Джорджа Свейна, и насколько подозрительными его заявления о верности колонии и идеалам Арбизы. Кроме того, я оказался посвящён в маммологию. Довольно-таки примитивная наука, куда как менее изощрённая, нежели орнитология, которую я всегда предпочитал. В дальнейшем, во время моего пребывания в лагере, она не принесла особой пользы. Что ещё рассказать касательно этой истории моей жизни? Я свалил бессчётный армады лиственниц елей, чёрных безмерных хвойных гигантов в стычке между каторжниками, потерял три пальца и левый глаз. Что ещё? Почти ничего. пищи, которую нам раздают, стало в последнее время заметно лучше. По перепадам небес я догадываюсь, что не за горами новая суровая зима. До сих пор судьба меня щедила. Вот уже 8 лет, как я старший по бараку. Мне случается размышлять о ботаническом саде, о допросах Мюллера. Я не жалуюсь. Моя жизнь была вполне заурядной. Я никого ни в чём не виню. Этой ночью я видел во сне большого тукана. Мне нередко снятся тукановые, но бывает и такое. Не знаю, сколько дней или лет мне отпущено от сегодняшнего дня, пока кто-нибудь не позаботится завершить моё земное существование. И точно так же не знаю, сочту я это завершение желательным или ненавистным.